Как потом выяснилось, тогда-то и настал звёздный час Саши и Дарьи Клибановых. Оба новых президентских борта, Challenger и Falcon, по настоятельному требованию Гульнары Ракишевой были переданы в их полное распоряжение. Дарья была главной подружкой главной стёрдыши страны, ведь Назарбаев должен был быть в курсе дел и Гульнары. Клибанов придумал такую схему. Самолёты записали на офшорную фирму, а контракт на управление обоими бортами подписали со швейцарской авиакомпанией, специализировавшейся в области бизнес-авиации. От резкого взлёта у амбициозного, но малоопытного Александра Клибанова закружилась голова. Offshore Orient Eagle он зарегистрировал на самого себя. Это, конечно, была большая ошибка. Со свежеиспечённым авиамагнатом провели разъяснительную беседу, и он быстренько переписал акции компании на казначейа президента Владимира Ни. Следом возникла ещё одна, уже гораздо более серьёзная проблема. Кто-то вспомнил, что расходы на обслуживание президентской авиации не значится в бюджете то есть купить-то самолёт купили а на какие деньги их содержать вовремя не озаботились да и парламент в те годы ещё воображал себя законодательной властью депутаты совали нос в бюджет придирались к любой мелочи Вряд ли депутаты того созыва покорно согласились бы стратой нескольких миллионов долларов в год на президентские прихоти. В этой сложной ситуации Саша Клибанов сумел доказать, что не зря его произвели в аве начальники. Он придумал изящную схему, которая убивала сразу несколько зайцев. По этой схеме средства от капитализации государственных активов плавно перетекали в карманы наших концессионеров. Часть из них шла на погашение расходов на Назарбаевские самолёты, часть оставалась в карманах. И настырные депутаты не могли бы ни к чему придраться, даже если бы и захотели. Вот что придумал Александр Клибанов. взять в управление Павлодарский нефтеперерабатывающий завод, поскольку только на нём в Казахстане производят авиакеросин, столь необходимый президентской авиации, ведь ему приходится содержать на свои деньги весь президентский авиафлот. Здесь нужно сделать маленькое отступление, чтобы читатель оценил красоту комбинации Павлодарский нефтеперерабатывающий завод на тот момент ещё не был приватизирован, то есть формально являлся государственным предприятием. Передача в управление, часто тогда практиковавшаяся, на практике означала, за редким исключением, право перенаправлять прибыль принадлежащего государству предприятия в частный карман. Чем больше ожидаемая прибыль, Чем ближе к президенту должен находиться управляющий. Это правило никогда не знало исключений. Управляли казахскими предприятиями различные, часто весьма экзотические компании, например, CCL американская офшорная компания. Однако всегда за ними стоял кто-то из ближайшего окружения президента Назарбаева. Павлодарский завод был слишком лакамым куском. Естественно, при обычным положении дел шустрый, но весьма далёкий от Назарбаева бизнесмен не имел здесь никаких шансов. Александр Клибанов это хорошо понимал. Но и новенький Falcon с Challenger'ом должны были летать по миру, а не стоять в ангарах и терять цену и ресурс. Нужно отдать должное. К красноречию Саши Клебанова он сумел донести эту мысль до старших товарищей. Так возникла разношерстная компания деловых партнеров, которым отдали Павлодарский нефтеперерабатывающий завод. Клебанов, казахский бизнесмен Олег Ли и международный аферист Дмитрий Стрешинский. Доходы от продаж продукции НПЗ – вместо бюджета широкой рекой потекли в карманы этой троицы развязка была такой двое компаньонов попытались обмануть сашу и приписать себе побольше прибыли чем полагалось трио распалось клибанов вычеркнул бывших партнёров из бизнеса а вскоре и сам его потерял Лакомым куском заинтересовался президент Назарбаев и передал его своему партнеру по бизнесу Рашиду Сарсенову в Мангистау-Мунайгаз. Стоит ли уточнять, что самому Назарбаеву в ММГ принадлежали 30% акций, записанные на офшорную компанию «Ансдель Девелопмент Лимитед», из британских Вирджинских островов. Остальные были записаны на Сарсенова, шестьдесят процентов на его частную сингапурскую компанию Central Asia Petroleum Limited. Глава восемнадцатая. «Ну, а девушки, а девушки потом» Естественно, впрочем, что самим партнёрам после всех расчётов с вышестоящими товарищами и выплатами на содержание президентского флота оставалось немного. Не так много, по крайней мере, как того хотелось бы. И, естественно, очень быстро участники концессии насмерть переругались. Олег Ли обиделся на Александра Клибанова. Клибанов на Ли И все вместе они затаили обиду на Стрешинского. Не трудно догадаться, что для последнего эта обида обернулась тем, что по заведённой среди партнёров Назарбаева традиции его быстро выставили из Казахстана. Как раз в этот момент парижская прокуратура заинтересовалась происхождением французских активов Стрешинского. Потом за него взялись итальянцы, так что сил для реванша у вчера еще преуспевающего торговца оружием не осталось. Его доля в казахском бизнесе досталась Александру Клебанову. Некоторое время отношения в среде президентских авиаторов больше всего походили на иллюстрацию известной цитаты из детской книжки «То как кошенька лелешеньку разит», то ли лешенька к окошеньку тузит. Вся президентская рать, затаив дыхание, наблюдала за этой драмой, постепенно забыв о ее причине — о самолетах. Но тут на арену появился новый персонаж, и дела у авиаторов пошли совсем плохо». Новым министром транспорта Казахстана неожиданно стал Серик Буркитбаев. Тертый аппаратчик и хороший специалист Буркитбаев начал с того, что запросил у Назарбаева разрешение провести ревизию всего доставшегося ему хозяйства, включая и президентскую авиакомпанию. Президент, начавший уж слегка уставать от проказ темпераментной стюардессы Гульнары Ракишевой, разрешение дал. Тут-то всё и началось. Буркитбаев быстро выяснил, что все три самолёта, включая и Boeing, о котором все успели благополучно позабыть, залетают в Казахстан только тогда, когда президент собирается в очередной зарубежный визит. Всё остальное время государственный президентский воздушный флот используется исключительно в коммерческих интересах частной компании Клибанова. Припёртый Буркитбаевым к стенке, Клибанов признался, что переделал салон Боинга в люксовый вариант и сдал этот борт в долгосрочную аренду американской футбольной команде. Президентский Falcon с бортовым номером NAN 9000 постоянно базировался в аэропорту Женева в Швейцарии. Челленджер летал по Америке. Сколько реально зарабатывала компания Клебанова, понять было невозможно, но вместе с тем надо отметить, что в это время из госбюджета не был профинансирован ни один полёт президента. За это платил сам Клебанов.